«Макс, пока все идет хорошо. Мы с Кам сидим за огромным столом вместе с моими родителями и несколькими уважаемыми людьми с их уважаемыми супругами. Папаша ведет себя вполне нормально, он всего лишь чуть-чуть более высокомерный, чем обычно. Еда восхитительна. Камила сияет, как 30 солнышек в шикарном вечернем платье. Моя мама довольна. Все слишком хорошо» так что я даже боюсь не то, что сказать что-нибудь не то, но даже подумать слишком громко из страха разрушить хрупкое равновесие. Мы переходим к десерту, и Кам едва прикасается к своей тарелке. Я наклоняюсь к ее уху и шепчу «Я потом тебе расстегну молнию на спине, и мы попируем, обещаю». Ее глаза загораются так, как могут загореться глаза голодной девушки, которую пообещали вкусно накормить. «За это я тебя в засос поцелую!» «Можешь не сдерживаться!» «Макс! Я же шучу! Ну ты же знаешь!» Я подмигиваю Кам, а она закатывает глаза, не сумев удержаться от улыбки. Когда-то подобный комментарий заходил как по маслу, но сегодня между нами все иначе. «А вы, Камила, чем занимаетесь в этой жизни?» — спрашивает дама лет пятидесяти, которую моя мать представила супругой одного из городских советников. — Я все еще учусь. — О, а в какой области? — Я оканчиваю магистратуру по психологии. — Это очень хорошо. — А потом вы собираетесь искать работу? — Пока нет. Я поступаю в докторантуру осенью. Получила стипендию. «Это просто фантастика!» «Конечно», — отвечает Кам. «Мне интересно, видит ли дама иронию в улыбке Кам? В любом случае, она кажется впечатленной тем, что перед ней будущий ученый. В ее взгляде явно сквозит уважение. Я ненавижу это общество, в котором звания определяют чью-то значимость. Моя мать смотрит на Кам с гордостью и обменивается понимающими взглядами с отцом». Эти их дурацкие рожи, которые мне так хорошо знакомы, я видел их слишком часто. И тут до меня доходит. Они хотели, чтобы я привел камни потому, что она благотворно на меня влияет, а для того, чтобы отвлечь внимание снобского окружения от отсутствия у меня высшего образования, от того, что у меня никогда не будет титула. Никто никогда не назовет меня Мэтр Аллар, Профессор Аллар капитан Алар, его превосходительство Аллар. У меня останется право зваться только Максимом, Максом. Я останусь скромным парнем, который никогда не поднимется над средним уровнем. Если бы мы жили в африканском племени, я бы не прошел обряд посвящения, я бы отказался убить животное и стал бы посмешищем всего племени. И сегодня я совсем один. Даже камни со мной». И теперь надолго. Однажды ее примут и в моем окружении, и в окружении моих родителей. А потом она станет у них своей. Кам никогда не была обыкновенной. Ей надо только признаться в этом самой себе. Остальные это уже давно заметили. И когда это случится, мне останется только ее забыть. Эта мысль заставляет мою кровь скипеть. Комната кажется мне внезапно слишком маленькой. Стены давят на меня. Я швыряю салфетку на стол и резко встаю со стула. Я не хочу провоцировать скандал не столько для того, чтобы не смущать моего отца, сколько потому, что не хочу объясняться. Мне просто необходимо оказаться там, где их нет. Огромными шагами я иду к двери и не останавливаюсь, даже когда вызывают на сцену моего отца. Я ощущаю на себе его взгляд полный ярости и разочарования. Раздраженный взгляд матери и взволнованный Камилы. Все эти глаза прожигают на моем затылке огромную дыру размером с манитобу, но я выхожу из комнаты до того, как эмоции обрушатся на голову бедного, ничем не примечательного парня.